Эпиграф. А что же будет дальше? Что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом, а дальше будет фабула иная и новым завершится эпилогом. Юрий Левитанский. Рыба. Доктор Мирош, коллега, вы что меня не слышите? Нолу. Директор. А мне от экрана не отвернуться и рук с пульта не убрать. Ну что, он не понимает, что ли? На двери написано «не входить». Надо было добавить «убью». Я смогла только мотнуть головой и что-то такое сделать плечом. Старичок вряд ли понял значение этих движений, а если понял, то не оценил. Может быть, вы все-таки обратите на меня внимание, коллега? Гармоники почти сошлись. Почти, но не совсем. Генератор выдал противное зз от которого тут же зачесалось в ушах, и зубец упал на четвертый уровень. Я бросила взгляд на энцефалограмму. В левой височной области голубая и коричневая линии участились до предела, готовые выдать пик. Красная же, наоборот, замедлилась и почти утратила амплитуду. Я нажала клавишу, и в кровь собачки поступила доза азимана, достаточная, чтобы предотвратить судороги. Но no лук! И директор похлопал меня по плечу, тому самому, которым я ему сигналила подожди. Я обесточила пульт, встала и медленно повернулась к нему. Слева направо, чтобы сначала он увидел обожженную половину лица. «Да, господин директор». Он выглядел испуганным и, конечно, не от созерцания синебагровых рубцов. «Нолу, давайте пройдем в мой кабинет, это очень срочно. Опять защитники животных?» Он покачал головой. Обриж, позвала я лаборанта, он выбрался из застойки со старой аппаратуры, которая уже не нужна, но списать ее невозможно. На сегодня все. Обеходь, собачек, и можешь идти домой, господин директор. Он держал дверь открытой. Бывший полковник, хоть и ветеринарной службы. В коридоре он взял меня под локоть, нагнулся к уху и зашептал: Нолу, в кабинете вас ждет человек из комиссии. Он не представился, но я его случайно узнал, видел раньше. Официально он якобы из департамента здравоохранения, но я вам говорю... В общем, имейте в виду, понимаете? У вас ведь уже были проблемы. Спасибо, коллега, — сказала я. Спецофицер выглядел так, как положено. То есть был похож на кого угодно, только не на спецофицера. Этакий умеренно пьющий деревенский фельдшер — Он и сидел-то на краешке стула, не осмеливаясь осквернить своими потертыми штанами благородный серо-зеленый плюш обивки. Я не помню, откуда именно привезли нам мебель, но остатки былого лоска еще держались. При нас офицер вскочил, уронил лежавшую на коленях шляпу, поймал, прижал к животу и тут же уронил зажатую подмышкой толстую папку. «Прошу прощения, господин директор». Доктор Мирыш, прошу прощения, инспектор профилактической службы Верики к вашим услугам. Я кивнула, чем обязана. Доктор, вы знаете, что ситуация в стране критическая? Знаю. А вы уникальный специалист. Наш департамент истребовал вас в качестве эксперта, работа ответственная и в высшей степени секретная, с отрывом от основного места работы, но оплата по высшему разряду с премиальными, не отказывайтесь, пожалуйста. То есть я могу отказаться? Конечно, но... Инспектор, я сейчас провожу серию важнейших экспериментов. Вы знаете, что такое леволатеральный синдром? Разумеется. Так вот, я, кажется, нашла способ заблаговременно определять начало припадка и купировать его без применения медикаментов. Но если я сейчас прерву работу, то потом придется все начинать сначала, поскольку животные с обнаженным мозгом долго не живут. А создавать заново всю линию я понимаю, — убитым голосом сказал офицер. Но разрешите я вас немного ознакомлю с темой нашего... с нашей темой. Это недолго займет, займет немного, в общем, полчаса хватит. Ах, да, и господин директор... — Наедине, — сказал директор. — Я помню. Мы расположились за директорским столом со столешницей из настоящего черного дерева и твердой потрескавшейся кожей с тиснением, изображающим картины радостного крестьянского труда. Наверняка стол этот заказывал себе богатый помещик откуда-нибудь из хлебных прихантийских степей, прожигавший неправедные богатства в столице. Спецофицер притворяющийся инспектором, раскладывал какие-то бумаги из папки, я ждала. Доктор, вы подавали в позапрошлом году запрос в наш департамент, на проведение исследований вам было отказано, совершенно верно. Теперь мы видим, что была совершена грубейшая ошибка, или даже акт саботажа. Решено начать комплекс работ по обозначенной вами тематике, и было бы неправильно не предложить вам, Я подавала два запроса. Один по проблеме распространения паразитического энцефалита, второй Второй, сказал инспектор. Значит, решили обратить внимание на Шаргору. Простите. Там, где я была недавно, есть присказка: "Не заметить Шаргору, пустой берег и на берегу будто каменное пушечное ядро". «Только в километр высотой не слышали?» «Не приходилось», — собрал инспектор. «Но смысл понял. М да, вот так получилось, что не дали ход вашему запросу и даже постарались запрятать его подальше. Что же переменилось?» «Новый директор... Он подозревал, что прежний директор препятствует ряду направлений исследований и... В общем, это подтвердилось». «Понятно», — сказала я. Я тут позволил себе сделать краткую выжимку из вашего запроса. Проверьте, не упустил ли я чего-нибудь? Он вынул из папки несколько листков, скрепленных старомодным зажимом, вынул один и подал мне. На машинке со знакомо скачущими буквами было напечатано. Краткое резюме запроса доктора медицины Ноуланы Мириш в департамент науки от 16.11.27. Первое. Чем объяснить тот факт, что к нейроэффективному излучению далее на И оказались чувствительны только люди, все высшие млекопитающие, включая приматов, полностью интактны. Второе. Почему к излучению интактны дети? Почему с годами возраст наступления чувствительности снижался с 18-22 лет в первом году до 12-14 лет в 24-м. Третье. Почему мутации живых организмов на юге и в долине Зартак на севере разительно отличаются от традиционных мутаций, исследования по которым опубликованы Императорской академией натуральных наук после Первой Кидонской войны? При этом мутации в центральных областях, даже в зонах сильного заражения, полностью совпадают с описаниями 70-летней давности. Четвертое. Какая технология применена при производстве излучателей НАИ? Почему нет никаких следов предшествовавших разработок? Что за эффект размножения делением означенных излучателей? Чем является само НАИ, если оно не электромагнитное. Пятое. Если эффект воздействия наи таков, каким нам его представили, то почему значительная часть ресурса надэффективного внушения расходовалась на остенизацию и шизофренизацию населения путем многолетней трансляции волшебного путешествия «ментограмм клинических шизофреников»? В разные годы трансляции занимали от 3 до 14 часов в день. Чем объяснить то, что сильнейший способ внушения не использовался для изменения потребительского поведения и, как следствие, для форсирования экономического роста? Шестое. Какова была реальная цель ежедневных так называемых лучевых ударов, заявленная не выдерживает никакой критики? Седьмое. Есть ли техническая возможность проверить, не возобновлено ли где-либо нелегальное использование НАИ в фоновом режиме без применения лучевых ударов? Резюме составлено старшим инспектором ДЗ Мита Верике 0202.27. Я разгладила лист, зачем-то перевернула. На обратной стороне местами отпечаталась грязь от валика. «Все верно?» – спросил инспектор. «Учитывая степень сжатия, абсолютно. Итак, или же исследования леволатерального синдрома вы полагаете более важными? Леволатеральный синдром можете внести восьмым пунктом», – сказала я. «Не сомневаюсь, что он имеет отношение ко всему перечисленному». «То есть вы согласны?» «Еще не знаю». Расскажите подробнее, какой коллектив, кто будет во главе коллектива, аппаратура, транспорт, полномочия. Идет процесс формирования. Считайте, создается новый отдел, полноценный, то есть только научных работников не менее 25 человек. Кто главный? Генерал Шпресс. Он же профессор Шпресс. Военный психиатр? Совершенно верно, кстати, он вас помнит. Да? С чего бы? Впрочем, я его тоже помню. Имя полностью. Нулуана Мирыш. Число исполнившихся лет. 31. Образование. Высшее медицинское. Семейное положение. Вдова. Сведения о ближайших родственниках. В живых не осталось никого. Поясните. Родители погибли, когда мне было 10 лет. «Бабушка, у которой я выросла, умерла в пятнадцатом. Я только поступила в университет, как... вот. Родители мужа пропали на каторге еще при Творцах, а мужа расстреляли уже вы. Все. Эм... А брат мужа? Не знаю. Насколько мне известно, он отказался от родства, так что я с ним никогда не встречалась и даже не знаю, как его зовут». «Понятно. Следователь зачем-то заложил папку карандашом и захлопнул ее». Видимо, чтобы показать, сейчас разговор пойдет не под протокол. Откинулся, закурил, мне предлагать не стал, наверное, знал, что откажусь. — Кстати, чаю не хотите с сахаром? — Хочу, — сказала я. Он нажал кнопку под столешницей, и когда конвойный заглянул в дверь, велел принести две кружки чаю и покрепче. — Вы в курсе, за что именно сидите? — он выпустил облачко дыма и посмотрел на меня сквозь него как-то непонятно прищурившись. «Нет, статью не надо, своими словами. За то, что я была женой своего мужа, за то, что не донесла про его якобы преступления, за то, что не отказалась от него, наверное, это все». Следователь покивал. «Вы сказали якобы, то есть в то, что он был провокатор и работал на контрразведку, вы не верите. Меня не убедили», — сказала я. «А что вас могло бы убедить?» — спросил он. «Принесли чай. Аромат был безумный. Да, безумный. Я не знаю», — сказала я. «Мне показывали его досье из контрразведки. Написано, что он буквально с пятнадцати лет работал на них. Агент Пальчик. Но сделать такое досье две недели, так что...» Я отхлебнул чай. Он был сладкий, как горный мед, и горячий. Я вдруг почувствовала, что вся промерзла насквозь. Следователь молчал, курил, потом вспомнил про свою кружку. «Но что вам мешало подписать отречение?» — спросил он. «В конце концов, сколько вы прожили в браке? Полгода?» «Семь месяцев». «И сколько дней из этих месяцев вы были вместе?» «Мало», — сказала я. «Могу сосчитать, если надо». «Не надо, мы сосчитали меньше двадцати, так почему вы не подписали Нолу?» «Нолу, надо же!» «Не знаю», — сказал я, — «как-то это не по-людски». «Он на самом деле был провокатором», — сказал следователь. «Одним из успешнейших. На его совести сотни жизней подпольщиков, не говоря о том, что он фактически начал гражданскую войну. «Это только ваши слова», — сказала я, — И да, мне показывали электрокопии его сообщения, но почерк можно подделать и подпись. «Вы сами себе не верите, правда?» «Я ничему не верю», — сказал я. Он шумно отхлебнул из кружки и взял телефонную трубку. «Капрал, попросите профессора заглянуть к нам». Несколько минут прошло в молчании. Я допила чай, и мне захотелось попросить еще, но этого делать было нельзя. Заглянул конвойный и увидел, что все в порядке, приоткрыл дверь шире. Вошел, опираясь на палку, лысый толстяк в мятом гражданском костюме. Следователь встал. «Господин профессор, сидите, Номан, сидите. Простите, но мне больше некуда вас посадить. Может, оно и к лучшему». Тем не менее толстяк кряхтя опустился на железный стул следователя. Итак, так, и так, коллега Мирыш, меня отчасти посвятили в суть ваших проблем». Но я хотел бы главное услышать от вас. Следователь Номан, имя, фамилия, отошел к приоткрытому зарешоченному окошку и снова закурил. «Простите?» — спросила я. «Да, я не представился. Доктор медицины Баух Шпресс, профессор военно-медицинской академии. Вы зауряд-врач департамента здравоохранения, профиль широкий, я бы сказал, широчайший». Участница боевых действий была в плену у мятежников. Все верно. Все верно. Как выяснилось во время работы архива контрразведки, ваш муж долгое время был агентом-провокатором, внедренным в подполье, за что судим трибуналом революционной комиссии и приговорен к смертной казни. Я знаю, что он до революции состоял в подполье и занимал там высокий пост. После революции его отправили в стратегически важный район для восстановления хозяйства. Он очень многим не нравился, поскольку был принципиальным и упорным. Упертым, я бы сказал. Упорным и честным, и очень требовательным. Требовали с него, требовал и он. И он умел добиваться своего. Поэтому, так кстати, появилась архивная папка. А вы уверены, что контрразведка не заводила подобных папок на всех руководителей подполья, чтобы в нужный момент убирать неудобных руками их же товарищей. «Коллега, верно ли, что вы долгое время работали в проекте «Волшебное путешествие» в качестве наблюдающего врача?» «Подрабатывала, да». «С ментоскопированием дело имели?» «Разумеется». «Вы знаете, что подделать ментограмму невозможно». «В комплексе, да, но отдельные каналы сколько угодно. Разумеется, я имею в виду комплексную, так вот, с вашего мужа после оглашения приговора была снята ментограмма». «Что? Зачем?» «Было особое мнение одного из членов трибунала, якобы подсудимый обладал множественной личностью, а потому мог считаться невменяемым». «Но...» «Это не подтвердилось». Приговор был приведен в исполнение. Ментограмму было предписано уничтожить, но я настоял на ее сохранении. Вы можете с ней ознакомиться. Это было как удар под дых. Я замерла, пытаясь справиться с дыханием. Ему ввели о так что полностью контролировать мысли у него не получалось, добавил профессор, особенно когда он уснул. Я могу... «За этим меня и пригласили», — сказал профессор. «Пригласили», — тупо повторила я, «чтобы я могла посмотреть, да что вообще массаракш происходит?» Следователь вернулся к столу. «Доктор Нулуана Мирыш, революционная комиссия поручила мне пересмотр вашего дела. Я прихожу к выводу, что вы пребывали в неведении как относительно прошлого вашего мужа, так и в особенности относительно преступной деятельности», после назначения его комиссаром провинции. Уверен, что прокуратура поддержит мое мнение. «А при чем тут ментограмма?» — спросил я, пытаясь задавить в себе все эмоции, хотя бы не заорать в голос. Профессор и следователь переглянулись. «Так вы хотите с ней ознакомиться?» — еще раз спросил профессор. Какое-то время я сидел неподвижно, вцепившись в железный стул. Казалось, что он ходит подо мной ходуном, Потом я почувствовала, что трясу головой. «Нет». «Почему?» — тихо спросил профессор, наклоняясь ко мне. «Я могла бы долго объяснять ему про то, что иногда умею в буквальном смысле читать по лицам и понимать несказанное, но вместо этого соврала. Не знаю, не хочу, просто...» Профессор откинулся на стуле и посмотрел на следователя почти с торжеством. «Она все поняла, Нолан». «Да уж», — сказал тот. «Итак, доктор Мирыш, вы на две недели по акту освобождаетесь от общих работ. Завтра вас определят на работу в медпункте. Ответ из прокуратуры за эти две недели обязательно придет. Распишитесь здесь и здесь, поставьте дату». Я механически расписалась. «А все-таки», — с любопытством спросил профессор, «почему вы не хотите посмотреть ментограмму? Боитесь что-то увидеть?» — Наоборот, — задавив спазм, — сказала я. — Профессор, я же не дура. Я побыла дурой, но, к сожалению, недолго. Я знаю, чего я там не увижу. Не помню, как я дошла до барака. Барак, как обычно, в выходной притворялся, что спит. Вошибойка и воняла сильнее, чем обычно, и я сообразила, что сегодня меняли белье. В углу возились. Стараясь не обращать ни на что внимания и даже ни о чем не думать, я переоделась в ночную робу, расстелила ломкие простыни и легла под негреющее одеяло. Наверное, я уснула сразу, едва коснувшись щекой локтя. Потому что, когда меня стали трясти, некоторое время не могла понять нигде где я, ни я, потом все-таки поняла и села. «Что?» Спросила, нависнув сверху, Жаха, здоровенная тетка из новых политических, моя бригадирша. «Сказали тебя завтра в смену не брать?» «Да», — сказала я. «Наверное, не знаю, ничего пока не знаю. Зачем тебя водили?» «Врать было нельзя. Узнают, что соврала, будет очень плохо. Сказали пересмотр. Пересмотр дела с чего вдруг?» «По вновь открывшимся». «Падла!» Она толкнула меня обратно и ей чуть не расшибла голову, а поперечину. «Ну, падла!» Пол страшно заскрипел под ее толстыми ногами. Я попыталась не спать, и мне приснилось, что я не сплю. Я даже не проснулась, когда меня тащили, и когда прижали лицом к раскаленной печке, не сразу поняла и не сразу почувствовала. «Деточка!» — теперь я была деточка. «Ну как же так?» Я же предупредил, он оттуда. Все это как-то скверно попахивает. Директор был расстроен до степени растроганности. Он готов был меня простить за все былое еще на год вперед, лишь бы я осталась. Я понимаю, — сказала я тихо, — но даже если есть хоть один шанс, и даже если этот шанс мне дает комиссионер, и даже если это будет моя последняя ошибка. Я замолчала, понимая, что так, скорее всего, и окажется, в конце концов. «Хорошо», — вдруг неожиданно спокойно сказал директор. «Я вас отпускаю в годичный академический отпуск. В конце концов, у вас есть на него право. И если что-то не получится, там вам есть куда вернуться». «Я что?» — голос неожиданно сделался какой-то писклявый. «Такой хороший специалист». — Незаменимый, — сказал директор твердо. — Вот уж никогда не думала. Теперь мне нужно было не разреветься. Я встала. Спасибо. — А все-таки... — директор посмотрел куда-то в угол. — Зачем? Почему? Не понимаю. — Не могу объяснить, — сказал я. — Хочу, но это зов. — Я же на четверть горянка. — Ну, как с гипнокодированием. Что-то сидит где-то внутри и реагирует на комбинацию слов, и уже ничего не сделать, сопротивляться невозможно. Я знала, что это когда-то произойдет, просто не ждала именно сейчас. «Значит, медицина бессильна», — сказал директор, подписал пустой бланк и протянул мне. «Заполните. С такого-то по такой-то сбор материала по теме. Ай, что я вам объясняю? Потом в кадры и бухгалтерию. Все, удачи». Комната оставалась за мной и три четверти оклада тоже, а машину я сдала, потому что зачем мне нужна будет машина. Это потребовало некоторой настойчивости, машина полагалась по штату, но я эту настойчивость сумела проявить. Кстати, выяснилось, что мне за неиспользованные два отпуска и тьму переработанных часов положена компенсация, за которой надо зайти на следующей неделе. Солидная, в общем-то, сумма, особенно по моим запросам. Потом до вечера я вводила обреша в тонкости методик, хотя уже понимала, парень все запорит, и не потому что дурак, а по причине отсутствия научного терпения. В нашем деле нацеленность на результат губит почти так же, как в деле каменоломном. Разве что руки-ноги остаются при тебе. Гиры трамвая уже не ходили, и я вызвала развозного. Пока ждала его у проходной, пошел дождь. Потом я услышала, как отъезжают главные ворота. Из двора департамента с влажным шорохом выехали три длинных желтых лимузина и тут же скрылись за поворотом. Я осмотрела им вслед и о чем-то напряженно думала. Настолько напряженно, что не заметила подкатившего развозного. Водитель опустил стекло. «Эй, тетка, едем?» «Едем, племяшек!» Он гыкнул, но двери открыть и не подумал. Я сел на переднее рядом с ним, чтобы он мог любоваться всеми моими рубцами. Нет, вру, не всеми. Значит так, племяшек. Первым делом в старого енота там подождать. Потом в галерею там тоже подождать. Потом на героев 17. Запомнил или повторить? Запомнил. Сам с юга? Ага. Из Сафакса. И как у вас там с белыми субмаринами? По реке-то они не осмеливаются, а на побережье бывают рохвостят. Хотя, мню, все уж не так, как прежде. Побаиваться стали. Побаиваться — это правильно, — рассеянно поддержала я. А когда он ринулся развивать тему, осадила. «Давай, Джакч, езжай и молча, понял?» Он опасливо кивнул. В старом еноте можно было не только поесть за столиком, но и взять еду на вынос — Я часто этим пользовалась, меня здесь знали, такую забудешь, поэтому и предлагали иной раз что-нибудь особенное. Вот и сейчас поваренок Фрош подмигнул мне и сказал, что есть жаркое из кролика под соусом из озерных грибов. Я засмеялась и сказала, что озерные грибы до столицы не доплывают уже давно, а он сказал, что их научились выращивать в садках на каскадных, и скоро этого деликатеса будет завались в любой заводской столовке, а пока вот только у них. Я взяла на двоих, расплатилась и направилась к развозному. Развозной толковал о чем-то с длинным хлыщом, похожим на сутенера. Тот стоял, наклонившись вперед, держа в согнутой и отведенной руке дымящуюся сигару. Увидев меня, хлыщ кивнул водителю, показал пальцами другой руки какой-то знак и пошел прочь мерзкой вихляющейся походкой. «Кто это?» — спросил я, усаживаясь. «Чего хотел?» «Я не понял», — растерянно сказал водитель. «Какой-то веселый мертвяк?» «Новый наркотик», — сказал я. «Не связывайся, убьют». «А вы откуда знаете?» «Эх, малыш», — сказал я. «Мне ли не знать? Поехали». Три года назад эфемикрин синтезировали как раз для купирования леволатерального синдрома. А не так давно выяснилось, что если его прогреть в кислой среде с банальнейшим древесным маслом, в галерее я взяла две бутылки тягучи сладкого подморозка. Вино было дорогое, но надо же как-то отметить перемену участи. Около дома я расплатилась с сильно задумавшимся южанином и пошла в подъезд. Гомонящая стайка подростков у киоска при виде меня «пришипились». Был случай, когда я им сделала по-настоящему страшно. Привратник, услышав шаги, открыл один глаз и сказал, «Вам письмо, доктор. Суньте в карман». Я повернулась боком. Конверт был большой и тяжелый. Журнал или бомба. Я поднялась на этаж, лестницу опять чем-то залили, по углам валялись окурки и пластиковые стаканчики. Дверь квартиры была заперта изнутри, пришлось звонить. Приоткрылся глазок, потом лязгнула задвижка. Академик Каан Ши был похож на мумию огромной летучей мыши, темное высохшее лицо, запавшие маленькие глазки, длинный кожистолоснящийся темно-коричневый халат, в который он кутался даже в самую жару. Только ноги выдавали его человеческую природу, потому что на ногах были разношенные войлочные полусапоги, а летучие мыши войлока боятся. Когда-то вся эта восьмикомнатная квартира была его. Потом, когда при Творцах академию низвели до ничтожности, все у него реквизировали. Подселили не пойми кого, одно время даже откровенных бандитов, а ему оставили только кабинет и прилежащую комнатку, где долгое время ютились его взрослые племянники, брат с сестрой. Племянника, он был военный, убили на несчастной хантийской войне, а племянница сразу после революции оказалась в первой волне жертв леволатерального синдрома, который тогда называли бабьим бешенством. Почему-то поначалу ему были подвержены только женщины, потом положение выровнялось. Когда новые власти с расшаркиванием решили вернуть академику, отнятую тиранами, собственность, Он неожиданно отказался, попросив только направлять к нему на подселение близких к науке людей. Но мало кто из ученых соглашался делить с Кааном Шикров. Академик был известен несдержанностью в научных спорах и изощренной язвительностью. Так что я была его единственной квартиранкой, как-то связанной с научной деятельностью. — Ваше наимудрейшество! — я чмокнула академика в щеку — Сегодня пир, прошу не возражать, и, если можно, ваши бокалы. Сказать, что мы с академиком нарезались, я не могу, но какой-то порожек мы на второй бутылке проскочили, и оказалось, что у нас одинаковый недостаток — чудовищная трепливость. Мы оба торопились что-то рассказать, не слыша собеседника, и вышел дурной галдеж, причем я понимала, что это дурной галдеж, но остановиться не могла. Рассказывать почему-то хотелось про то, про что я и думать себе не разрешала, про арест, про фильтрационный лагерь, про эшелон, про скалу. Я несла какую-то словесную рубленую лапшу, пытаясь что-то объяснять, описывать, отсылать к классике, и почти перешла на тюремный жаргон, когда поняла, что в нашей компании возник третий. Это был жилец из комнаты в самом конце коридора, портной надомник, забыл как звать. На столе стояла третья открытая бутылка, и я точно помнила, что покупала две. Третья была с ягодным шнапсом, и мы, оказывается, пили уже шнапс. Портной смотрел на меня с ужасом, и я не могла понять, почему. Что-то сказала, да и плевать. Он медленно-медленно опускал руку с вытянутым указательным пальцем, Будто палец хотел показать на меня, а он пытался его от этого удержать. Мне стало смешно. «Соленая», — сказал он, — «смешно быть перестало, как отрезала. «Да», — сказала я, — «скала двадцать шестой». Я медленно кивнула, пристально глядя ему в глаза. «Но насколько пристально, насколько могла пристально, если честно, глаза плохо сводились». «Я тебя не помню», — сказала я. «Какой отряд?» «Не отряд, Костелянная, там в углу». «В углу Костелянной за швейной машинкой точно кто-то всегда сидел, сгорбившись, но я в упор не помнила». «Так это был ты». Он часто закивал, как горские костяные игрушки. «А вы что, друг друга знаете?» — удивился академик, прервав свой витиеватый рассказ о всеобщем разуме Саракша, направляющем мутации. «Получается, да», — сказала я. Хмель слетал стремительно, как от ватки с нашатырем засунутый в нос. Расконвой или вольняшка?» «Вольно-наемный», — сказал портной. «Звали его Нуи, надо же, вспомнила. Жил там». «Жил и жил», — сказала я, — «где только люди не живут. Я вон на самой границе выросла. Тебя ведь выпустили, так?» «Угу, пересмотрели дело». «Все, вспомнил». Тебе еще через больничку выпускали. Угу. А ты знаешь, что сразу после этого пол барака вашего перемерла? Бабье бешенство, догадалась я. Ано, а ты откуда? А я им сейчас как раз занимаюсь или занималась до сегодняшнего дня. Вот как. А все думали, это ты на них порчу навела. Ну, за то, что они сделали. Какая может быть порча, молодой человек! возмутился академик. Не мрачные века же вокруг. «Хотя мрачное время», — сказала я, — «порча существует, ваше высокомудрейшество, но вас я этому мастерству учить не буду, да и переубеждать тоже. И то, и другое крайне опасно, согласитесь. В смысле опасно для меня». Академик возмущенно заворчал и заквахтал, что от меня он такого не ожидал, то есть ожидал, но не такого, но быстро вернулся к теме невероятных мутаций, слишком уж похожих на направленное и даже разумное воздействие на генетический код. Мысль была интересная, следовало запомнить. Просто я поняла, что меня безумно тянет на приключения. Это могло кончиться плохо. Не обязательно для меня. Порча таки существовала. В конце концов, если можно каким-то тайным способом воздействовать на генетический код, и наука в лице академика Ши эту тему не извергала из уст, то почему она должна извергнуть тему тайного воздействия на взрослый организм? Тема извержения из уст меня насторожила. Я прислушалась к себе, но ничего подозрительного не ощутила. Я повернулась к портному. «А что?» Вспышка бешенства была только в нашем бараке? — Не знаю точно, — сказал он, — кажется, в одном, то есть в вашем. — Надо будет об этом подумать, — сказала я, забыв, что надолго рассталась с лабораторией вообще и леволатеральным синдромом в частности. — Ох, я же не сказал, за что пьем. Я перехожу из научного в здравоохранение с понижением, с экспедициями. «Но дура же я, правда?» Академик стал пристально рассматривать меня поверх бокала, будто это был не бокал, а ручка невидимой лупы. Лупа была двусторонняя, я, наконец, увидела его раскрытый глаз. Зартак? коротко каркнул он, с характерным горским выговором почти безгласных. «Откуда вы меня приглашали?» — сказал он но приглашали таким тоном, будто надеялись, что я соглашусь. — И вы согласились? — Нет, отказался. Уже не то здоровье, чтобы спать на снегу в палатке. А вам, коллега, это в самый раз. — Ну да, — сказала я, — для моих переломанных ребер. — В любом случае, — сказал портной, — я вижу, вы очень довольны, поэтому позвольте еще по капельке и мы выпили еще по капельке, а потом еще, и только потом я вспомнила про жаркое. Мы съели его холодным. А подливка из озерных грибов оказалась совершенно безвкусной, да еще с запахом тины. Но чего, скажите, можно еще ожидать от грибов, выращенных в садках в теплой затхлой воде?